Глава 158. Энциклопедия. О важности биографии. Важно не само достижение, а то, что о нём расскажут биографы. Пример открытия Америки. Его совершил не Христофор Колумб, иначе континент назвали бы Колумбии, а Америго Веспуччи. Христофора Колумба при жизни считали неудачником. Он пересек океан с намерением достичь континента, до которого так никогда и не добрался. Да, он высаживался на Кубе, на Санта-Доминго, ещё на нескольких из Карибских островов, но не догадался поискать севернее. Каждый раз, когда он возвращался в Испанию с попугаями, помидорами, кукурузой и шоколадом, королева спрашивала: "Ну, нашёл Индию?" Он в ответ твердил: "Скоро, уже скоро". В конце концов королева отказала ему в кредите, и Колумб, обвинённый в мошенничестве, угодил в тюрьму. Почему же тогда мы всё знаем о жизни Колумба и ничего о жизни Веспуччи? Почему в школах не учат, как Америго Веспуччи открыл Америку? По той простой причине, что второму, в отличие от первого, не досталось толкового биографа. Дело в том, что сын Христофора Колумба решил Мой отец совершил великое дело, и он достоин признания. Решил и засел за книгу о жизни своего отца. Следующим поколениям нет дела до истинных подвигов, всё решает талант повествующего о них биографа. Наверное, у Америго Веспуччи не было сына, или тот не шёл нужным увековечить отцовские деяния. Были и другие события, оставшиеся в истории единственно по воле одного или нескольких человек, решивших сделать их историческими. Кто знал бы о Сократе, если бы не Платон? Обо Иисусе, если бы не апостолы. А Жанна д'Арк, заново изобретённый историком Мишле, дабы во французов вскипело желание выгнать из Франции русских захватчиков. А Генриху IV, распиаренному Людовику XIV, заботившимся о своей легитимности. Совет всем значительным фигурам. Ваши деяния не так уж важны. Единственный способ войти в историю найти себе хорошего биографа. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 4.